Глава третья. Институт. Буквально на следующий день Лекса поставили в известность, что им выделили отдельный корпус в одном из институтов, и сейчас там проводится переоборудование. «Оперативно работают, ничего не скажешь», – подумал Лекс. «Пришлось ехать туда и лично осматривать будущую кузницу магов этого мира». Расположение Лексу понравилось, сам институт находился в пригороде Москвы, очень тихое и уединенное место. Здание, выделенное в его распоряжение, стояло как бы в стороне от остальных корпусов, на самом краю институтского комплекса. Это был добротный трехэтажный дом с массивной входной дверью и широкими ступенями. По всей вероятности, когда-то это здание принадлежало богатому человеку. Надо отдать должное, что последующие постройки, возводимые с какой-либо необходимостью, гармонично вписывались в общий архитектурный ансамбль. Сразу за домом расположен глубокий овраг, за которым начиналась роща. Пожалуй, лучшего места и отыскать трудно. Вовремя Лекс нагрянул с проверкой. Бригадир строителей Павел Петров уже хотел начать возводить ограду вокруг дома. Пришлось тормозить это действо и переделывать проект на ходу. То, что артефактор увидел на чертежах, его совершенно не устраивало. Проект предполагал. Высокое проволочное ограждение почти впритык к самому зданию, узкую калитку и грибки постов охраны по периметру. Ужас какой-то. В распоряжении будущих магов оставался лишь маленький задний дворик и небольшое пространство перед центральным входом. «Для нормального процесса обучения это неприемлемо». Лекс внимательно рассмотрел карту местности, предложенную бригадиром, и обвел гораздо большую площадь вокруг здания. В нее, кроме самого дома, вошли и овраг, и вся роща, и все огромное поле за нею. Покачав головой и почесав затылок, бригадир выдал заключение. «Не хватит отпущенных средств для такого объема работ». «Конечно, не хватит», — согласился Лекс. «Так зачем же тогда вы мне полчаса голову морочите?» — разозлился бригадир. «А затем, что мы вообще будем строить по-другому?» — успокоил его Лекс. «Не понял, как это?» — удивился тот. «Во-первых, мы не будем городить забор из проволоки, построим его из камня», — начал Лекс. «Где же вы столько камня найдете, а бетона сколько уйдет? Кто нам это разрешит?» — прервал его бригадир. «А мы сами все сделаем». Усмехнулся Лекс и поинтересовался. «У вас сколько людей в подчинении?» «Предположим, двадцать восемь человек. Но где-то ломать камень они не будут. Просто сил не хватит. У меня одни старики и подростки. Да и сроку нам отвели лишь неделю. Потом другой объект строить». Вздохнув, пояснил он. «А транспорт какой-нибудь имеется?» Спросил Лекс. «Есть как-нибудь. Одна полуторка и старенький трактор. По-любому с таким объемом не справимся». Безнадежно махнул рукой собеседник. «Ну-ка, веди меня к своему трактору», — приказал лекс-бригадиру. Тот, безразлично пожав плечами, отвел его за дом. Там, на небольшой площадке, стояла грузовая машина и маленький гусеничный трактор. «Но что это за трактор?» «Так, одно название. Из вспомогательного оборудования только большой ковш спереди. Двигатель весь открыт, двери у кабины отсутствуют». «По запчастям собрали, что могли, старья!» Указав на стального коня, глухо произнес бригадир. Вопреки ожиданиям бригадира, Лекс вовсе не расстроился, обозревая эту убогую груду хлама. Его все устраивало. Тут же повсюду источник огромной мощности. Нормальный голем получится. Приказав Сизову достать какую-нибудь маскировку или найти поблизости подходящий сарай, Лекс забрался в кабину трактора и, попросив некоторое время не беспокоить, занялся созданием нужных заклинаний. Сизов, побродив между корпусами института, недалеко на задворках обнаружил небольшой гараж. Вот туда они скоро и загнали трактор. Собственно, подходящих заклинаний Лексу известно много, но управлять ими могут только маги. Простому человеку это недоступно. А вот как раз с магами здесь напряженка, вернее их вообще пока нет. Поэтому надо делать артефакт, рассчитанный на человека. Конечно, основой заклинания должен стать щит земли, но и без огня тут не обойтись, а внешний экран придется городить воздухом. Примерно так Лекс работал сам, когда обустраивал пещеры на базе. Основное силовое заклинание Лекс повесил на ковш, все остальное наложил на корпус. С управлением пришлось повозиться. Не видя магических потоков, управлять щитами довольно трудно, а раздавать всем подряд очки с возможностью наблюдать скрытые поля Лекс не собирался. Не стоит распространять лишних сведений о существовании магии. Пришлось ограничиться небольшим количеством заданных режимов. В самом простом варианте трактор работал как обычный грейдер, то есть расчищал дорогу на ширину и максимум на глубину ковша, откидывая грунт в разные стороны. В следующем режиме грунт выбрасывался в одну сторону. В третьем режиме этот грунт прессовался магическими щитами. Ну а в четвертом дополнительно обжигался или сплавлялся щитом огня. Проблема заключалась только в одном – как настроить работу в случае повторного прохода трактора по уже проложенному углублению. Смотреть, как Земля самостоятельно взмывает на нужную высоту, конечно, приятно и интересно, но объяснению на базе основ физики этого мира такой процесс не поддается. Пришлось из подходящего металлолома городить еще два ковша, но устанавливались они вертикально по бокам трактора и направляли поток грунта на нужную высоту. К этим ковшам Лекс приварил дополнительные трубки, которые создавали вид подачи горячего воздуха для обжига и холодного для защиты. Правда, откуда берется энергия, было непонятно, поэтому пришлось специально создать металлический ящик, в который и воткнуть эти трубки. Ящик Мак заделал наглухо и приварил к корпусу трактора рядом с двигателем. Теперь все выглядело вполне логично и объяснимо. Зарядку с накопителем магической энергии Лекс запрятал под сиденье водителя в кабине. Ну заодно и доделал двери из остатков металлолома и вставил туда уплотненные стекла, чтобы не разбивались. Лобовые тоже уплотнил за компанию. Для регулировки температуры внутри кабины настроил два небольших заклинания огня и воздуха. Заклинание огня могло создавать как подогрев, так и охлаждение. Магия льда на самом деле – это раздел стихии огня. Во время работы Лекса неожиданно посетила меркантильное мыслишко. до да сколько можно тратить собственные кристаллы для изготовления накопителей? Те, что Лекс отобрал у немцев в виде трофеев, закончились. Свои личные, принесенные в теневой сумке из его мира, тратить не хотелось. Не то чтобы очень жалко, а нежелательно оставлять лишних следов. Такие кристаллы в этом мире будут уникальными. Немного поразмышляв на эту тему, взвесив все «за» и «против», он решился обратиться с вопросом к Сталину. Тот подробно расспросил о том, какие именно кристаллы необходимы для работы, а потом пообещал подобрать подходящие из запасов страны. Да еще и настоял, чтобы вместо уже использованных вернуть Лексу аналогичные. Такой подход властителя Лекса вполне устраивал. Надо лишь не забыть потом что-нибудь ему подарить. Рабочий день еще не закончился, поэтому когда он выгнал трактор из гаража, строители сбежались посмотреть. Для начала Олег сделал несколько кругов перед домом, опустив ковш сантиметров на двадцать. Получилось две отличных лужайки с уплотненными дорожками и аккуратными прессованными бордюрами. Проделав эти манипуляции, трактор остановился и мерно заурчал незаглушенным мотором. Народ бросился ощупывать и осматривать получившееся произведение. Судя по удивленным и довольным лицам, результаты представления понравились. Тогда Лекс направил трактор по разметке для установки забора. Чтобы полностью соорудить ограду протяженностью в 50 метров, понадобилось 6 проходов. При этом перед стеной возникал углубляющийся ров, а сама стена росла за один проход на высоту ковша в полметра. Результатом работы стала укрепленная и обожженная изгородь длиной 50 метров, высотой в 3 и шириной в полметра. И ров перед ней шириной в 2 и глубиной в 3 метра. На все это Лекс затратил всего полчаса. Сказать, что бригадир был в восторге, это значит ничего не сказать. Ближе подходило выражение «был в экстазе». Он уже влюбленными глазами смотрел на старенький с виду трактор, выдававший такие непостижимые вещи. Следующие полчаса он сам вел трактор и по подсказкам Лекса переключал режим работы. Когда мужчина вылез из кабины после очередных 50 метров построенного забора, тот только восхищенно выдохнул. «Ничего подобного раньше не видел. Сижу за рычагами, делаю, а глазам не верю». «Ну что, теперь справитесь с заданием?» — с улыбкой спросил Лекс. «Конечно справимся, а вы потом машину нам оставите?» С надеждой глядя на Лекса, спросил тот, нежно поглаживая корпус трактора. «Я его у вас и не забирал, пользуйтесь, только кучу расписок напишите товарищу Сизову», ответил Лекс, указывая на своего непосредственного подчиненного. «Это нам не привыкать, не первый секретный объект строим», обрадовался бригадир. Работа закипела, строители быстро разметили места под постройку охранных вышек и ворот, которые придется возводить вручную и полуторкой стали подвозить туда строительные материалы. День клонился к вечеру, уезжать не хотелось. Немного поколебавшись, Лекс решил все же не возвращаться в Кремль. Сизов тоже не торопился покидать этот уютный уголок. Тем более, что одна из комнат дома была кем-то переоборудована в общежитие. Вернее, там стояли кровати и даже имелось чистое постельное белье. Сама комната оказалась просторной, и в ней без проблем могли переночевать и они Сизовым, и вся их охрана. Дом был по-настоящему огромным, более похожим на дворец. На первом этаже находилась небольшая столовая, комната их временного общежития и 20 помещений под различные нужды. На втором этаже располагались вместительные залы, приспособленные под аудиторией. Весь третий этаж отводился под жилые помещения в количестве 30 штук. У каждой такой комнаты имелся выход на балкон, который опоясывал здание на уровне этажа со всех сторон. План помещений Лексу понравился, все вполне функционально. Охрана частично расположилась на постах, а частично отправилась отдыхать, поскольку окончательно решили никуда сегодня не выезжать. Лекс пошел прогуляться, а заодно осмотреть окрестности. Первым делом он направился к оврагу. Остановился на краю и вдруг вспомнил свое появление в этом мире. Точно в такой же он когда-то вывалился из портала. Да и было это не так давно, а кажется, уже полжизни прошло. Да уж. Крутые склоны, поросшие травой и кустарником, это, конечно, красиво, но не хотелось бы, чтобы начинающие маги по неосторожности или случайности скатывались по этой красоте на самое дно. Вполне возможно, что своих лен, способных вытащить их оттуда, они не дождутся. Самое первое, что приходило на ум, это создать пруд для отдыха и учебы. Да, это было бы неплохо, вот только климат здесь не жаркий. «Большую часть года купаться будет, мягко говоря, некомфортно. Придется этот пруд делать закрытым». Аж руки у Лекса зачесались, так захотелось помогичить в свое удовольствие. Да и за Леной соскучился, а тут еще эти воспоминания нахлынули. Не откладывая дела в долгий ящик, он вызвал Лену по мысли речи, и когда она подключилась, рассказал ей об овраге и о воспоминаниях, навеянных им и о планах по облагораживанию территории, в общем, обо всем. Лена тут же подхватила его идею и включилась в работу. Сначала Лекс потянулся магическим щупом под землю и совсем неглубоко нашел мощный водяной пласт. Ту часть оврага, которая располагалась на территории его новой академии и скоро должна быть огорожена стеной, закупорил с двух сторон обвалами. Затем укрепил склоны, слегка обжав их щитом земли. Расчистил и расширил дно. Подумав, немного уплотнил его тоже. Так, на всякий случай. Как только импровизированный бассейн оказался готов, Лекс пробил в земле скважину до водяного слоя. Образовался мощный родник, который через некоторое время заполнит отгороженную часть оврага, и появится почти прямоугольный пруд размером 50 на 200 метров. Пологая сторона станет мелководьем, а на остальной площади глубина будет доходить до 20 метров. Пруд нужен совсем не по его прихоти. Многие заклинания школы воды нельзя выучить, не имея достаточного количества водного пространства. Пройдясь вокруг занятой части оврага, Лек создал круговую дорожку и сформировал возле нее на небольших расстояниях друг от друга скамейки. Их сделал из глины, добытой тут же из-под земли. Потом заклинаниями подобия добавил на них украшения, виденные им в одном из замков его мира. И опять же заклинаниями с помощью магии огня превратил их в цветное непрозрачное темное стекло. Скамейки приобрели очень красивый изящный вид. С четырех сторон пруда Лекс поставил по небольшой беседке площадью метров тридцать, образ которых он в свое время подсмотрел у эльфов. По аналогии со скамейками, сделал их стеклянными. В каждом куполе беседок закрепил артефакты простейшего морока, созданные тут же из подходящих камней. Эти магические изделия будут прикрывать пруд от посторонних взглядов. Артефакты, а не амулеты, надо было делать, чтобы потом не требовалось постоянно подпитывать их энергией. Теперь они сами заряжались и будут действовать независимо от присутствия мага. Особенность заклинаний морока в том, что они отводят взгляд человека от заколдованного места и, кроме того, не позволяют людям и биообъектам приближаться к накрытой зоне, заставляя изменять направление движения. Конечно, магам это не помеха, заклинание очень слабое, зато полностью исключается присутствие посторонних на закрытом пространстве. Учитывая наступающее холодное время, установил на беседке слабые щиты огня и воздуха, подключив их к артефакту морока, как бы накрыв четырьмя лепестками все водное пространство. Теперь внутри объема будет постоянно держаться нужная температура. Осмотрев постепенно наполняющийся пруд и довольный своей работой, Лекс отправился отдыхать, не забыв перед этим проэкзаменовать Лену по всему набору использованных заклинаний. Проснувшись утром, он решил пойти посмотреть на свое вчерашнее творение, да и покупаться заодно, раз выдалась такая возможность. У себя на базе Лекс каждый день начинал с купания в подземном озере, и последнее время ему этого не хватало. У пруда Лекса ждала занятная картина. Два парня и миниатюрная девушка в спортивной одежде крутились около огороженного пространства, пытаясь пройти сквозь морок, что им никак не удавалось. Натыкаясь на защиту и не замечая ее, они поворачивали в другую сторону и не находили знакомого оврага. Потихоньку прокравшись ближе и накрывшись собственным мороком, Лекс прислушался к разговору. «Ну куда делся этот проклятый овраг? Пять минут тут кружим, мы же не могли заблудиться, сколько раз здесь были!» — недовольно воскликнул коренастый крепкий парень. «Ничего не понимаю!» Отозвался второй высокий стройный парень, немного похожий на эльфа. «Ребята, может, строители его вчера засыпали?» Подала идею хрупкая девушка. «Юлька, ну сама подумай. Как может небольшая бригада за день засыпать такой овраг? Мы же еще вчера здесь занимались!» Отозвался крепкий. «Ага, девушку зовут Юля. Понял Лекс». «Нет, тут что-то другое. Что-то изменилось вокруг, но не могу понять». Задумчиво, потирая подбородок, пробормотал Высокий. «Опа! А ведь он маг!» Понял Лекс, переходя на магическое зрение. Очки он теперь носил постоянно. Действительно, в ауре Высокого наблюдались вполне приличные магические возможности. В его мире парень мог бы стать даже средним магом. Значит, здесь одаренные не так уж редки. И даже мощь Источника не смогла их уничтожить. Как-то люди приспособились, это открытие Лекса порадовало. Осмотрев других, он обнаружил у девушки небольшие магические способности, достаточные для артефактора. А вот у Крепкого никаких каналов стихий не наблюдалось, лишь в ауре резко пылал большой плотский интерес к девушке. Кстати, у нее такого интереса к спутникам не имелось. Можно даже сказать, что она этого парня просто терпит. Но как в одном месте рядом оказалось два возможных мага, когда среди тысяч видимых людей не нашлось ни одного, кроме Сталина? Тут была интересная загадка, и метку на будущее Лек себе поставил. «Вы как хотите, а мне здесь бродить надоело, пойду досыпать!» Зло тряхнув головой, сказал Крепкий. «Можно заниматься и в другом месте?» отозвалась девушка, вопросительно взглянув на Высокого. «Опять надо палки делать и камни вязать. Нет, мне сегодня лень. Вы идете со мною?» Пиная небольшие палки и камни на земле, подтягиваясь, спросил Крепкий. «Нет, я еще похожу здесь. В крайнем случае позанимаюсь в роще». По-прежнему задумчиво рассматривал пространство Высокий. «Я тоже останусь заниматься с Германом», — ответила девушка. «Значит, длинного зовут Герман», — выяснил Лекс. Ну как хотите, а я пошел. Почему-то обиделся крепкий и удалился по тропинке в сторону общежития института. Ничего не понимаю. Вот дорожка, она ведет во враг, но ну, врага просто нет. Этого не может быть. Размышлял вслух в это время Герман. Ну и ладно, пошли в рощу. Девушка успокаивающе коснулась плеча Германа. Ты не понимаешь, отозвался тот, взглянув на подругу. Эта тропинка ведет через овраг в рощу. Мы идем прямо и все время возвращаемся на это место. Если овраг исчез, то мы должны попасть в рощу, а мы возвращаемся. Это неправильно, так не бывает. А давай завтра попробуем овраг найти, а сегодня позанимаемся прямо здесь на тропинке. Просто разминочный комплекс покрутим. «Все равно никто не видит. Может, в роще леший завелся. У нас в деревне говорят, если он кого-то не хочет пускать в лес, то может заморочить так, что и дорогу не найти», сказала девушка, задумчиво осматривая тропинку впереди. Лекс про себя усмехнулся. Она практически угадала. «Может, ты и права. Давай разомнемся», кивнул парень, и они стали неторопливо выполнять комплекс физических упражнений. Когда Лекс понял, что студенты делают, то непроизвольно почесал затылок. Чем дальше, тем непонятнее. Это был искаженный разминочный комплекс гвардии императора одной из стран его мира. Получается, артефактор постоянно натыкается на отголоски давнего присутствия здесь магов. Сначала сказки, теперь вот этот комплекс. Лекс присел рядом с тропинкой и снял морок. Поскольку он сидел тихо, молодежь некоторое время наблюдателя не замечала. Первой его заметила девушка. У нее погружение в комплекс было более поверхностное. Она остановилась и уставилась на Лекса. Только после этого замер и парень. Он вначале озадаченно взглянул на застывшую девушку и только потом перевел взгляд на то место, куда она смотрела. Вид у Лекса был еще тот. Сидит на траве, скрестив ноги, молодой человек в каком-то потертом костюмчике, поскольку утром он одел свою обычную одежду, в которой ходил по базе, и задумчиво жует травинку, уставившись в никуда. В этом месте поворот на 180 градусов, и рука идет ниже, почти до земли, с приседанием корпуса. Прервал Лекс затянувшуюся паузу и посмотрел на ошарашенных замечания молодых людей. «Вы откуда знаете?» Только и смог удивленно спросить Герман. «Это отражение удара противника сзади, точнее, уход от возможного нападения и подготовки атаки на него снизу», пожав плечами, ответил ему Лекс. «Вы что, тоже знакомы с китайской гимнастикой?» заинтересовалась девушка. «Нет, с китайской не знаком», честно ответил Лекс и добавил через мгновение. «Это просто искаженный вариант разминочного комплекса подготовки воинов». «И что, вы его знаете?» — недоверчиво спросил парень, переступая с ноги на ногу. «Знаю», — кивнул тот. «А показать можете?» Глаза у девушки загорелись интересом. «Да без проблем», — улыбнулся Лекс и, поднявшись, встал в начальную позицию, специально замерев на несколько секунд, чтобы казалось, что ловит концентрацию. Лекс в слегка замедленном темпе выполнил первую разминочную часть комплекса всего из 40 позиций. Потом, после кратковременной остановки, прокрутил вторую разогревающую из 120 движений. Замерев на несколько секунд, он выдал заключительную часть ударно-силовую из 300 движений. Застыв на месте, Лекс поклонился потерявшим дар речи зрителям. «Ну ничего себе! Даже мастер-ход такого никогда не показывал!» «Против скольких же противников он рассчитан?» Восхищенно прошептал парень. «Когда-то давно учитель, уже довольно пожилой китаец, во Владивостоке показывал ему комплекс боя с двумя противниками. Но то, что продемонстрировал этот человек, выходило за рамки обычного. Такую отточенность движений можно получить только годами непрерывных тренировок, но на старика этот парень не тянул». Герман просто не мог себе представить траектории движения рук и ног этого человека а он двигался настолько легко, стремительно и красиво, что это просто завораживало. «Против постоянной атаки одного лучника и трех мечников», ответил Лекс. «Как это постоянный?» «Не поняла девушка». «Это когда такое количество людей на тебя нападают непрерывно», пояснил ей Герман. «Почему они будут нападать непрерывно?» «Опять не поняла та». «В настоящем бою на тебя всегда нападают непрерывно», — терпеливо пояснил Герман. «Так что, они вчетвером будут все время кидаться на обороняющегося?» «Все еще не понимая, спросила Юля. «Постоянно это не значит, что одни и те же. Насколько я понял по этому комплексу, враги будут ложиться четверками после каждой смены позиций». Вопросительно взглянув на Лекса, пояснил Герман. «В точку» кивнул тот, подтверждая предположение собеседника. «Где вы этому научились, а нас научить сможете? А то Герман знает намного меньше!» Затараторила девушка с уважением, ощупывая значительные вмятины, оставленные ногами и кулаками Лекса на тропинке. «Вам-то зачем это нужно?» поинтересовался Лекс у девушки. «Да пристают тут всякие!» замялась она. «Нет, этому комплексу вас пока учить не буду». Ответил Лекс, отрицательно покачав головой и заметив кислую физиономию девушки, добавил. «Во-первых, пока учить не буду, а во-вторых, научу вас другому комплексу самообороны, более мягкому. Здесь все заточено на уничтожение, а в том, который будем учить, все рассчитано на нейтрализацию противника. Зачем вам трупы в обычной драке?» «Если так, то я согласна!» Радостно захлопала в ладоши девушка. «А почему вы готовы нас учить, и вообще, кто вы такой?» Задал резонный вопрос Герман. «С этого момента я ваш главный учитель на очень долгое время», усмехнулся Лекс и, достав из кармана куртки удостоверение, переданное вчера Сизовым, показал его молодым людям. Герман прочитал вслух. «Профессор Лекс Леший, руководитель отделения Академии наук СССР, нетрадиционной перспективной разработки». Почему я о таком отделении не слышал? удивился Герман. Оно недавно образовано, да к тому же считается секретным. не пряча усмешку пояснил Лекс. Вы же не старше нас, как вы профессором стали? удивилась Юля. А что, молодо выглядеть это плохо? задорно улыбнулся Мак, глядя на девушку. Да нет, это я так, не очень-то вы похожи на профессора. засмущалась та. Это точно. Подтвердил кивком парень. «Я же говорил Сталину, что будут проблемы!» Со вздохом подумал Лекс вслух. «Вы со Сталином встречались?» Удивилась девушка. «Он тоже мой ученик, правда заочник, времени ему, видите ли, не хватает!» Пожал плечами Лекс. Отвисшие челюсти и круглые от удивления глаза собеседников показали, что ляпнул он что-то не то. «Как ученик?» только и смог выдавить из себя через некоторое время Герман, продолжая смотреть на собеседника почти круглыми глазами. «Так же, как и вы теперь переходите на обучение в мое отделение», сообщил неожиданную новость Лекс. «Но «Ну, мы уже учимся на третьем курсе электромеханического факультета», удивленно воскликнула девушка. «Это вы до нашей встречи учились на третьем курсе электромеханического факультета». «А теперь вы переходите на первый курс факультета нетрадиционных перспективных разработок». Хитро улыбаясь, пояснил Лекс их новое положение. «Получается, три года коту под хвост?» Уныло протянула девушка. «Ага, и плюсом десять лет обучения до первого звания». Хищно потирая руки, опять обрадовал их Лекс. «Это что же за наука, на которую десять лет учиться нужно?» Возмущенно спросил его Герман. «Есть такая наука, только я сказал десять лет до первого звания, а второе некоторые особо ленивые могут получить и гораздо позже. Лет к через пятьдесят», — ухмыльнулся тот. «Да через шестьдесят лет я старухой буду, и мне все будет уже до лампочки», — возмутилась девушка. «Ты через сто лет можешь выглядеть такой же красавицей, как сейчас, если даже не лучше», — парировал Лекс. «Не поняла, что значит «через сто лет, как сейчас»?» Заинтересованно переспросила Юля. «Вот что значит женщина». Как только разговор заходит о красоте, все остальное по боку. «Ну, в принципе, если кто-нибудь не убьет, то можно жить долго, очень долго», — ответил Лекс. «Это что вы хотите сказать, что можно прожить молодым больше ста лет?» — уточнил Герман. «Можно». Спокойно подтвердил Лекс, вспомнив своего мастера, которому уже за семьсот, и некоторых эльфов, которым за много тысяч, если не больше. «Вот ни капельки не верю», — упрямо поджав губы, сообщила девушка. «А я вас и не убеждаю, бессмысленно это. Пойдемте посмотрим, что такое нетрадиционные перспективные разработки», — сказал Лекс и двинулся вперед по тропинке. Студенты, недоуменно вертя головами, последовали за ним. Пройдя всего несколько десятков шагов, они оказались у одной из беседок на берегу пруда, бывшего когда-то оврагом. «Какая красота!» С трудом выдохнула девушка, рассматривая узор на беседке. «Узнаю место. Это тот самый овраг, в котором мы всегда тренировались. Только он сильно изменился». Озадаченно, глядя по сторонам, произнес Герман. «И заметьте, это за одну ночь», — поддакнул Лекс. «Ничего, не понимаю», — опять удивленно протянул тот. «Откуда все это?» — пораженно спросила девушка, внимательно глядя на Лекса. «Я вчера немного похулиганил», — усмехнулся тот. «И всю эту красоту вы сделали вчера за один вечер?» Указывая на беседку, удивилась она. «И эту, и три таких же, еще много чего», — показал ей Лекс на противоположный берег. «Как можно сделать такое за один день? Не понимаю!» Вздохнула девушка, разглядывая беседки и дорожки на окраинах пруда. «Примерно вот так!» Ответил Лекс и вызвал из пруда водяного голема в виде большой кошки, которая стала носиться по поверхности, ныряя время от времени в глубину, а затем выскакивая в другом месте. Молодые люди завороженно следили за искрящимся на солнце восхитительным полупрозрачным созданием. «Что это было?» Продолжая восторженно смотреть на поверхность воды, тихо спросила девушка, все еще пребывая под впечатлением, когда представление уже давно закончилось. «Это и есть нетрадиционные перспективные разработки, которые вы будете изучать всю свою жизнь», серьезно ответил ей Лекс. «Но это же противоречит всем законам физики», удивленно пробормотал парень. «Да, противоречит». Согласился Лекс. «Но кто сказал, что вы знаете все законы?» «Ага, значит, какие-то законы для того, что мы видели, все-таки существуют!» Ухватился за эту мысль парень. «А я о чем вам толкую? Все эти неизвестные законы вы будете изучать под моим руководством!» Довольно пробурчал Лекс. «Если так, то я согласен начать обучение заново!» Сказал Герман, глядя магу в глаза. «Я тоже, я тоже так хочу!» Закричала девушка, хватая Лекса за руку. «А куда вы денетесь с подводной лодки?» Усмехнулся Лекс, вспоминая адмирала, и вызвал Сизова по разговорнику. Через пять минут тот был уже на берегу пруда. Лекс все это время вываливал на бедные головы будущих учеников описание возможностей, которыми обладают маги, не говоря напрямую о самой магии. «Вот, принимай пополнение!» Сказал Лекс помощнику, когда тот появился на горизонте. «Это что, кандидаты на обучение?» Поняв, о чем говорит Лекс, спросил он. «Нет, это уже полноценные студенты, подходят по всем статьям, так что оформляй бумажки и читай новеньким свои лекции», – пошутил Лекс. «Никто не ценит труд раба на галерах». Притворно вздохнув, тот полез в свой портфель. Следующие 20 минут, и без того ошарашенные молодые люди выслушивали лекцию о правилах их теперешнего поведения в обществе, ограничениях и преимуществах. Они с удивлением узнали, что прямо с этого момента являются не только студентами, но и сотрудниками отдела М, такой страшной организации, как НКВД, со всеми вытекающими последствиями. Документы Сизов обещал выдать уже завтра, а на сегодня планировался их переезд на новое место жительства – в особняк. Тут же, выписав предписание на отдельном бланке о том, что они мобилизованы в органы НКВД, он отправил их в институт улаживать официальные дела. Просветив новых студентов, он неодобрительно осмотрелся вокруг и спросил, кивнув на озеро. «Опять развлекался». «Ну почему развлекался? Готовил место для будущих занятий, студентов случайно обнаружил». «Все у тебя случайно происходит. Где тут плановая экономика? И какой черт занес меня на твою базу?» – проворчал собеседник. «Так все равно же доволен», – подколол его Лекс. «Доволен, но с тобой не соскучишься. И пошел я инструктировать охрану по поводу студентов». Со вздохом согласился Сизов и двинулся к дому. Лекс, отрегулировав родник на дне озера, чтобы он прикрывался при достижении заданного уровня воды, тоже направился за подчиненным. День начался очень хорошо, хотя искупаться так и не удалось. Из аналитической записки сотрудника Абвера адмиралу Канарису. Первое. Попытки внедрить новых агентов во властные структуры СССР и руководства армии или завербовать сотрудников приводят к мгновенному провалу всей сети. Второе. Все старые агенты даже законсервированы или провалены или перешли на нелегальное положение. Некоторые после дополнительной проверки оказались перевербованы противником. Третье. Вся информация в последнее время добывается нашими агентами только косвенно не вступая в прямой контакт с носителями информации. Четвертое. На фронтах у противника все больше распространяются устройства, описанные в предыдущих записках – ночные очки-бинокли, малогабаритные переговорные приборы. Места производства изделий определить не удалось, в связи с большой степенью секретности. По некоторым данным, даже их доставка в места распределения в армию осуществляется самолетами с большим количеством истребителей в прикрытии. Попытки добыть работающие образцы такой техники проваливаются. Данные об индивидуальной настройке новых приборов на каждого носителя подтверждаются. Наши сотрудники объяснить принципы их работы не в состоянии. Работы в этом направлении ведутся. Есть предположение, что физические основы самих устройств являются в то же время и электронными схемами, построенными не на базе вакуумных ламп, а на полупроводниках. Перечень аналогичных работ в открытых довоенных источниках прилагается. Пятое. Учитывая огромные ресурсы противника, невозможность скрытой перегруппировки войск для нанесения прорывающих ударов, большие потери в авиации при ночных атаках врага на аэродромы и тяжелое положение на фронтах, Вермахт прекратил наступательные операции и пришел к активной обороне. Линия фронта проходит по точкам. Перекоп, Днепропетровск, Полтава, Смоленск, Новгород, Ленинград. Шестое. По достоверным данным, на Северном флоте противника появились модернизированные крейсерские подводные лодки. Одна из них только в опытном рейде уничтожила более восьми наших кораблей, в том числе и два военных эсминца. Характеристики новых лодок выглядят фантастически и уточняются. Приводим некоторые, предположительно. Скорость от 60 до 80 узлов в подводном и надводном положении. Автономность хода свыше 40 тысяч километров. Лодки могут ходить в круеосветное плавание. Нахождение в подводном состоянии, неограниченное время, новейшие регенераторные установки. Оборудованы новейшими локаторами, параметры неизвестны. По словам матросов с лодок, локаторы видят все. Седьмое. По проверенным данным, противник ведет работы над новейшим истребителем. На одном из моторных заводов налаживается выпуск авиационных двигателей повышенной мощности. Произошло боестолкновение в воздухе нашей «восьмерки» истребителей, скорее всего, с экспериментальной моделью такого самолета. С нашей стороны потери шесть машин, оставшиеся две ушли, не приняв боя. По отзывам пилотов, самолет по силуэту похож на штурмовик противника «Ил-2». И скорее всего с таким же бронированием, но из-за мощного двигателя обладает огромной скоростью свыше 800 км в час. По рассказам одного из пилотов, он догонял их истребителей как стоячих. Восьмое. По достоверным данным, все новейшие разработки противника связаны с образованием в структуре НКВД специального отдела под литерой М, который и курирует ученых, работающих по этой тематике. Также достоверно известно, что появление новых модернизированных подводных лодок врага выявлено после посещения сотрудниками этого отдела базы подводных лодок Северного флота. Формально отдел подчинен руководству НКВД, но по некоторым данным курируется напрямую Сталиным. Каких-либо достоверных сведений о сотрудниках отдела и его структуре получить не удалось. Руководитель неизвестен».